будь то друзья или враги, его глубоко ранило постоянное пренебрежительное отношение или то, что он воспринимал как пренебрежительное, и время от времени он давал выход своим чувствам в приступах бессильной ярости. Чудесная перемена в судьбе вскружила Юрию Хмельницкому голову. Долго подавляемое страстное желание отомстить всем, кто ему навредил, стало теперь непреодолимым его прежняя робость превратилась в почти патологическую жестокость. 5 апреля 1677 года новый князь Сарматии отправил послание запорожцам с призывом признать его власть. Казаки, прежде дружелюбно относившиеся к Дорошенко, растерялись, особенно потому, что они не любили Самойловича, который, как они утверждали, перестал посылать им провиант и обмундирование, а также лишил их контроля над переправой через Дон у Переволочной. Самойлович, в свою очередь, доложил царю, что запорожский атаман Серко заключил перемирие с крымским ханом и ведет активную переписку с Юрием Хмельницким. Соловьев, том 13, страницы 208-209, Сравните Акты Юго-Западной России, том 13, страницы 106-111. В конце июля турки начали решительную кампанию против Чигирина. Экспедиции командовал Ибрагим Паша по прозвищу Шайтан, дьявол. С ним двигался Юрий Хмельницкий с несколькими сотнями, признававших его власть казаков. 4 августа турки и казаки Юрия подошли к Чигирину. Ибрагим Паша и Хмельницкий потребовали сдачи гарнизона, однако московские воеводы крепости генерал-майор рихт немец на царской службе, отказался рассматривать их требования. Турки начали осаду Чегирина. В этих обстоятельствах крымский хан привел на помощь туркам своих татар. Тогда Рамадановский и Самойлович переправились через Днепр, несмотря на все попытки татар и турок преградить им путь. 28 августа Московско-казацкая армия нанесла сокрушительное поражение силам противника. Как турки, так татары понесли тяжелые потери и бежали в беспорядке, бросая своих убитых и раненых, а также пушки. На поле сражения насчитали 4000 убитых янычар. Согласно докладу от 1679 года посла Валахии в Москве капитана Белевича, общие потери янычар составили 8000. А первой Чегиринской кампании смотрите акты Юго-Западной России том 13, страницы 267, 275, 282, 305, 310, 312, «Соловьев», том 13, странице 209, 210, «Костомаров», «Руина», страницы 292, 296. Победители, однако, не преследовали обращенных в бегство врагов, Страна была полностью разорена татарами, и московские солдаты испытывали недостаток продовольствия и фуража. Соловьё в том, 13 страница, 210 Планировалось, что Голицын приведёт свои войска в чегирин для подкрепления сил Рамадановского. Согласно дневнику шотландца генерала Патрика Гордона, Армия Голицына насчитывала примерно 15-20 тысяч человек. Его штаб был полон отпрысков известных боярских родов. Армия двигалась медленно и, согласно Гордону, появилась в окрестностях Чагирина только 29 августа, то есть на следующий день после поражения. Голицын не встретился с Рамадановским. Шесть лет спустя, в петиции от 1683 года к царевне Софье, Галицын утверждал, что Рамадановский вообще не сражался у Чигирина, потому что турки отступили при известии о его, Голицына, приближении к Днепру. Этот документ показывает, до какой степени Голицын был способен искажать истину, говоря о человеке, которого ненавидит. Прибытие армии Галица на вокрестности Чегирина ясно означало, что он теперь должен принять на себя контроль